Магический реализм. История жанра. Надежда Шмулевич. Для начала сделаем важную оговорку. Магический реализм не жанр, а художественный метод, особый тип мировосприятия. Магический реализм явление западного сознания 20 века, которое стало реакцией на быстро меняющуюся картину действительности, попыткой осмыслить сложную многоплановую реальность. Термин магический реализм впервые был использован в 1923 году немецким искусствоведом Францем Ро в отношении работ молодых художников авангардистов в статье к проблеме интерпретации Карла Хайдеггера замечания о постэкспрессионизме. Но большую известность получил после выхода монографии того же автора. Постэкспрессионизм, магический реализм. Проблемы новейшей европейской живописи. 1925 год. Роу писал о магическом измерении, которое приобретают полотна за счёт искажения пространственной перспективы. Применительно к литературе этот же термин был предложен французским критиком Эдмоном Жалу в 1931 году. Роль магического реализма состоит в отыскании в реальности того, что есть в ней странного, лирического и даже фантастического, тех элементов, благодаря которым повседневная жизнь становится доступной поэтическим, сюрреалистическим и даже символическим преображением. Магический реализм как направление традиционно связывают с литературой Латинской Америки. При этом отмечается особый тип восприятия, где чудесное настолько укоренено в действительность, что воспринимается как нечто заурядное, в отличие от европейского взгляда на чудо, как на нарушение привычного миропорядка. Среди крупнейших прозаиков в этом направлении выделяют аргентинцев Борхеса, Бьо и Касареса, Сабато, Картасара, уругвайца Анетти, мексиканцев Рульфа, Фуэнтеса и Эскивель, кубинцев Лесама Лима и Карпинтьера, бразильца Амаду, колумбийца Гарсия Маркиса, гватемальца Астуриаса, Чили и Куальенде, перуано-испанского писателя Варгаса Лиосу. Так в 1948 году венесуэльский критик и писатель Услар Пьетри применил термин магический реализм для описания самобытных текстов латиноамериканских авторов, представителей креольской прозы. Год спустя друг писателя, кубинский писатель Алехо Карпентьер, использовал формулу ла реаль марвелосо чудесная реальность в предисловии к своему роману Царство земное, 1949 год. Карпентьер, ставший впоследствии идеологом магического реализма, отмечал, что для него характерно всё незаурядное, выходящее за рамки установленных норм. Согласно его концепции самореальности Латинской Америки, история, география, этнический состав, культура, верования органически чудесна. Отсюда и получается свойственное её культуре смешение фантастического и реального. Чудесное отличает латиноамериканскую литературу от явлений европейского модернизма по аналогии подлинное-мнимое, естественное-реальное. Произведения Карпентьера оказали большое влияние на развитие направления, расцвет которого пришёлся на 60-е годы 20 -го века. Похожую концепцию чудесного освоения реальности в этот же период предлагает гватемальский прозаик Астуриас в романе Маисовые люди. В ней он воспроизводит художественную модель мифологического сознания индейцев Гватемалы. Фантастическое повествование перемежается размышлениями об исторических событиях и общественных проблемах, об угнетённом состоянии народа. Так проявляется реалистическое наполнение магического реализма. Идеи национально-освободительного движения В целом характерны для ранней прозы магического реализма. Карпинтьер и Астуриас описывают героев-носителей коллективного мифологического сознания, сталкивая их самобытное мировосприятие со взглядом цивилизованного европейца. Год издания первой книги Борхеса «Всеобщая история бесчестия» 1935 год принято считать чуть ли не годом рождения магического реализма, как уже окончательно оформившегося метода. Литературный художественный потенциал раскрывается в новаторских приёмах Борхеса, в смешении нескольких жанров, в склонности к мистификациям. В его текстах Тлен Укбар Орбис Терцеус, Вавилонская библиотека, Лотерея в Вавилоне описываются модели вымышленных миров, которые при ближайшем рассмотрении оказываются моделирующими метафорами. Художественный вымысел смешивается с историческими событиями, действительно существующие лица с вымышленными. реальное и фантастическое до бесконечности отражаются друг в друге, как два зеркала. Проза Борхеса вводит в литературу свой вариант магического реализма и предопределяет его дальнейшее развитие. Его тексты интертекстуальны, включают в себя реминисценции, аллюзии, заимствования из собственных произведений, мировой мифологии и из классических текстов. Образцом магического реализма, который закрепляет его основные положения, становится роман Гарсиа Маркеса Сто лет одиночества. 1967 год. На примере шести поколений рода Буэндиа писатель, как в романе эпопее, выстраивает аллегорическую историю Латинской Америки, но вместе с тем и всей человеческой цивилизации, что придаёт ему сходство с притчей, от зарождения мира до греха падения, от всемирного потопа до апокалипсиса. Основы фантасмагорической картины мира Становится мифологически ориентированная культура Карибского побережья Колумбии. Через эту фольклорную оптику пропускаются образы и мифы из Библии, Евангелия, античных трагедий, сочинений Платона, Рабле и Сервантеса, Достоевского и Фолкнера. Роман соединяет два типа времени: линейное и циклическое, соотнесённые с идеей катастрофы. История этой семьи представляет собой цепь неминуемых повторений, вращающееся колесо, которое продолжало бы крутиться до бесконечности, если бы не всё увеличивающийся и необратимый износ оси. Фантастические детали, летающие ковры, бессмертные военачальники, несмываемые с албов пепельные кресты, несмотря на кажущуюся избыточность, не противоречат принципу жизни подобия и обязательно имеют под собой реальное обоснование. Сам Маркес объяснял это так. «Я убеждён, что читатель «Ста лет одиночества» не поверил бы в вознесение на небо Ремедиус прекрасной, если бы не то, что она вознеслась на небо на белых перкалевых простынях». Спустя 15 лет после выхода романа писатель получит Нобелевскую премию по литературе с формулировкой «За романы и рассказы, в которых фантазия и реальность, совмещаясь, отражают жизни и конфликты целого континента». Большинство исследователей считают «Сто лет одиночества» кульминацией так называемого «бума» латиноамериканского романа. Магический реализм совершенно не монополия только латиноамериканских авторов. Как ни удивительно, своё первое рождение художественный метод получает в итальянской литературе 1920-х годов. Теоретические основы были заложены журналом «Новоченто» в 1927-28 годах. После Второй мировой войны художественный метод переживает новый виток уже в немецкой литературе с ее обращением к фольклору. В связи с этим вспоминают работы Кройдера, роман «Общество с чердака», 1946 год, «Казака», «Город за рекой», 1947. Однако оба явления не развелись в полноценное литературное направление. Истоки магического реализма на русской почве можно отнести к уже реалистической прозе XIX века. например, Николая Васильевича Гоголя. Чудесное в его петербургских повестях «Портрет 1835» и «Невский проспект 1835», «Нос 1836» происходит не под влиянием фольклорно-сказочных мотивов, а порождается самой фантастической действительностью. Среди современных российских авторов, работающих на стыке реалистического и фантастического, Владимир Орлов, Виктор Белевин, Ольга Славникова, Андрей Тавров, Людмила Петрушевская, Евгения Некрасова. Инструкция. Денис Банников, Илья Наумов, Надежда Шмулевич. Одно из ключевых правил магического реализма — никогда не объясняй происходящее. Поэтому в тексте этого жанра так важны описания. Хорошее описание. Будь то человек или окружающий его мир. Вот хороший способ потренироваться в этом направлении. Самые обыденные вещи могут обнаружить магическую сущность. Второе. Для магического реализма принципиален контекст. Один и тот же человек, оказавшись в разных ситуациях, и восприниматься нами будет по-разному. Зачастую в магический реализм кроется не столько в сути происходящего, сколько в обстановке, которая должна одновременно напоминать нам знакомые реалии и самую малость, а то и немалость из них выбиваться. Фантастическое в магическом реализме присутствует как обыденный, правомерный элемент окружающей действительности. Третье. В жанре магического реализма огромную роль играют детали. Часто деталь становится символом, а символы оформляются в систему мотивов. Главное, каждая деталь должна пребывать в балансе, обращать на себя внимание, но ни в коем случае не перетягивать одеяло. Это особенно важно для магического реализма, где сделав деталь через чур броской, можно разрушить атмосферу. Четвёртое. В основе многих образчиков магического реализма лежит мифологическая подоплёка. Например, рассказ аргентинского писателя Хосе Луиса Борхеса Дома стерия. Используйте реально произошедшую историю из вашего личного опыта или позаимствуйте её из новостных заметок. Перескажите её таким образом, чтобы через неё просвечивал узнаваемый мифологический сюжет. Попробуйте действовать в другой последовательности. Возьмите сюжетную схему из античной мифологии или фольклора, перенесите действие в современность, дополните реалиями нашего времени. Пятое. Воспользуйтесь техникой "А что если?". Например, кто на самом деле скрывается под маской начальника? Саламандр? Князь Фосфор? Вспомните Архивариуса из Золотого горшка Гофмана. Что если у вас на кухне завелась кикимера? Куда ведёт заколоченная дверь в старой пятиэтажке в обычном спальном районе? Что если все книги мира подменены симулякрами? 6. Одним из важнейших элементов произведения в жанре магический реализм является своеобразный сеттинг, во многом задающий соответствующий тон всему тексту. Действие может происходить как на вымышленном пространстве, так и в реально существующем населённом пункте. Главное, чтобы несмотря на целостность и реалистичность этого мира, в нём всё же присутствовал элемент магического. Некая необычная деталь, определённый сдвиг в привычной нам схеме функционирования общества. Неожиданное нарушение законов природы. 7. Жилище героя в магическом реализме. Нельзя просто списать собственные квартиры В новой вселенной действуют новые правила жизни. Представьте себе будничный день героя вашего произведения, а затем опишите его дом, комнату так, чтобы не возникало диссонанса между местом жительства и образом жизни. Перегружать такое описание лишними деталями не стоит. Достаточно обозначить главные элементы жилища. Упражнение. Денис Банников, Илья Наумов, Надежда Шмулевич. Первое. Возьмите несколько слов из предложенного перечня: маршрутка, вставная челюсть, школьная доска, ёлочная игрушка, кудрявый парик, порванная струна. Сами по себе эти вещи ничто не объединяет, разве что в них нет ничего необычного. Ваша задача за 1-2 предложения создать такое описание каждой вещи, которое вызовет у читателя ощущение магического. Может, кудрявый парик растёт сам и собой? А что если ёлочная игрушка сияет, когда рядом с ней кто-то лжёт? Второе. Откройте знакомый вам новостной сайт и возьмите любой заголовок. Пофантазируйте, как можно изменить этот заголовок, сделав его настолько же магическим, насколько реальным. Он должен привлекать интерес к некому событию, но при этом казаться необычным, практически невозможным. Напишите небольшой отрывок на основе этого заголовка. Расскажите историю, которую он скрывает. Третья. Взгляните на отрывок из произведения Тургенева "Муму". Из числа всей её челяди самым замечательным лицом был дворник Герасим, мужчина двенадцати вершко роста, сложённый богатырём и глухонемой от рождения. Барыня взяла его из деревни, где он жил один в небольшой избушке, отдельно от братьев, и считался едва ли не самым исправным тягловым мужиком. Одарённый необычайной силой, он работал за четверых. Дело спорилось в его руках, и весело было смотреть на него, когда он либо пахал, и налегая огромными ладонями на соху, казалось, один, без помощи лошадёнки, вздиравал упругую грудь земли, либо в Петров день так сокрушительно действовал косой, что хоть бы молодой берёзовый лесок смахивать с корней долой, либо проворно и безостановочно молотил трёххаршинным цепом, и как рычаг опускались и поднимались продолговатые твёрдые мышцы его плечей. Постоянное безмолвие придавало торжественную важность его неустанной работе. Слабный он был мужик. И не будь его несчастье всякая девка охотно пошла бы за него замуж. Но вот Герасиму привезли в Москву, купили ему сапоги, сшили кафтан на лето, на зиму тулуп, дали ему в руки метлу и лопату и определили его дворником. Мы предлагаем вам добавить в предложенный текст одну-две детали, которые работали бы на создание атмосферы магического реализма, но при этом не выбивались из общего тона повествования. Четвёртое. Расскажите одну и ту же историю от лица разных людей, используя характеры антиподы: скептика-реалиста и романтика, который склонен дополнять реальность собственной фантазией. Не раскрывайте карты до конца. Пусть читатель сам решает, кому из героев верить и кому нет. Пятое. Во фрагменте на полторы-две тысячи знаков постарайтесь описать место действия. Это может быть как город, так и любой другой географический объект, который можно представить в качестве места обитания определенной группы людей. Отмечая на его абстрактной карте, которую, по желанию, можно схематично изобразить на бумаге, необычные достопримечательности, которые впишутся в сюжет, и внесут свою магическую лепту в повествование. Список рекомендованной литературы. Первое Карпентьер Царство земное. Второе Астуриас Мои свои люди. Третье Борхес Всеобщая история бесчестия, Тлёнок бар Орбис Терцелс, Вавилонская библиотека, Лотерея в Вавилоне, Дом Астерия. Четвёртое Маркес Сто лет одиночества. Пятое Кройдер Общество с чердака. Шестое Казак. Город за рекой. Седьмое Гоголь. Портрет. Невский проспект. Нос. Восьмое Гофман. Золотой горшок. Девятое Некрасова. Колечино Молечина.